Глава двенадцатая. Очередная бессонная ночь, когда я изнемогаю от горя. Предрассветные сумерки окрашивают сахир бледно-голубыми тонами. Я бодрствую уже целый час, безнадежно пытаясь заснуть снова. Но как только мысли принимаются бурлить, мой разум становится медной кофемолкой, за ручку которой берется преданный своему делу торговец. Я сажусь. Фей и Реза всё ещё спят у едва тлеющего костра, вот место Тахи пустует. Вероятно, пошел справить нужду за одним из терпентиновых деревьев, среди которых мы разбили лагерь. Тихонько встаю, натягиваю кожаные доспехи и с завистью представляю, как Таха, пошатываясь, бредет обратно по высокой траве и засыпает, едва голова касается походной постели. Подавив зевок, я беру флягу с водой и несколько слив. Затем перешагиваю тонкую веревку осторожно, чтобы не задеть подвески. За пределами лагеря я нахожу камень и усаживаюсь на него, чтобы поесть. В траве у ближайшего дерева роется дикий пес, большоухий, поджарый, рыжий. Заметив меня, он отправляется по своим песим делам. После еды я принимаюсь разминать затекшие руки и ноги, тихонько повторяя фразы на харо танге, которым научил меня Таха. Мое имя и мани. «Я охотница из города Туль. Спасибо, сэр. Спасибо, мэм. Прошу прощения. Да, сэр. Нет, сэр. Хорошего дня!» Обретя гибкость, я вытаскиваю из ножен кинжал и отрабатываю взмахи, пока не разогреваю мышцы плеч. Знакомое упражнение. Принять боевую стойку, представить, что передо мной гуль, который вот-вот нападет. Всякий раз, когда во время вылазки мне не спится, я тренируюсь, с волшебством или без. Это единственное, что помогает мне по-настоящему очистить разум. Я бросаюсь вперед и пронзаю воображаемого Гуля. Он своем взмахивает длинной рукой со смертельно острыми когтями. Пригибаюсь, и они пролетают у меня над головой, а потом я взвиваюсь обратно и вновь наношу удар. От движения по мышцам растекается жар. Ускоряется сердце. Я парирую и уворачиваюсь, отскакиваю назад и бросаюсь в атаку. Вскоре я покрываюсь потом, часто дышу и чувствую в себе силу. Что бы мне не встретилось в долине костей, среди песков или в самой Алькиби, я справлюсь и доберусь до афера. Не думал, что ты ранее, пташка. Резко разворачиваюсь, и всякая уверенность сходит на нет. Таха стоит, прислонившись к дереву. Сильные руки скрещены на груди, пряди падают на лоб. Таха, будто намеренно красиво растрепал волосы, хотя я не сомневаюсь, что у него попросту нет расчески. Я сосредоточенно вкладываю кинжал в ножны. «Видимо, ты думал, что я сплю до полудня и никогда не появляюсь на тренировках». «Да. Собственно, я давно подозреваю, что роскозные о грозе джинов сильно приукрашены, если не откровенная выдумка». Вскидываю на Таху взгляд. Лицо пылает. Так вот, почему он не признавал ни меня, ни мои достижения. Он неторопливо подходит ближе. Без кожаного доспеха белая туника с весьма широким вырезом обнажает мускулистую грудь всякий раз, когда Таха взмахивает руками. «Кое-что мне всегда казалось в тебе любопытным», — произносит он. «Ты такая горделивая!» И все же, когда люди предлагают тебе решить, кто из нас двоих лучший щит, ты вечно отказываешься. Я должна была догадаться. Таха нашел меня не для того, чтобы вежливо побеседовать или погонять меня по фразам на харутанге. Нет, я для него либо невидимка, либо та, над кем нужно взять верх. Третьего не дано. Застанав, я опускаюсь на колени, чтобы поднять фляжку с водой. И буду отказываться, это глупо. Все равно, что сравнивать им жир и груши. Пытаюсь пройти мимо Тахи, но он преграждает мне путь. С этим я могу согласиться. Что ж, как насчет решить, кто лучший в своем деле? Я, как зверовидец, а ты как поединщик. Ох, да брось, ты серьезно считаешь себя лучшим зверовидцем в наших рядах? В истории, поправляет меня Таха, в истории ха, я его обхожу. А я-то думала, что высокомерию есть предел. Дальше будешь заявлять, что ты лучший зверовидец, чем мера Ураби? Так и есть, серьезно отвечает Таха, следуя за мной. В памяти всплывает меткое маминое описание Баека. Самодовольный болван. Сыну тоже подходит. Возможно, ты не очень хорошо знаком с историей щитов, бросаю я через плечо. Но мера Ураби... Мой предок делала много больше, чем просто высылала льва разведать, нет ли впереди опасности. Однажды она попала в сильную бурю. На нее упало дерево, и она сумела приказать своему мысли зверю «Соорудить рычаг и сдвинуть дерево», — заканчивает за меня Таха. «Я знаю это предание. Готов спорить на мешок мисры, что знаю историю щитов лучше, чем ты». Развернувшись к Тахе, сощуриваю глаза. Сомневаюсь. Моя мать — верховная учёная в архивах. Пока твоя читала тебе на ночь сказки о коварном лисе и мудром соколе, моя излагала мне подробные исторические хроники основания калии. По лицу Тахи пробегает тень. Моя мать умерла, рожая моего младшего брата. Я перестал слышать сказки, когда мне было чуть меньше семи. Откровение ошеломляет, как пощечина. Даже сам Таха часто моргает видимо, раздосадованный своей честностью. «Прости», — запинаюсь я, стирая с лица усмешку. «Я не знала, что она...» «Просто видела твою мать?» «Мачеху», — поправляет Таха, и его щеки заливает мягкий румянец. «Прости», — повторяю я уже тише. Никогда не задумывалась, что Таха мог пережить такое же горе, которое терзает меня из-за афера. Осознание напрочь сбивает меня с толку. Кажется, Таха постоянно оказывает на меня такое воздействие. Хочу спросить, почему отец не читал ему сказки на ночь вместо матери, но мимолетное воспоминание, как Баек разговаривал с сыном в казармах, само по себе дает ответ. «Я знаю о подвигах каждого известного зверовица», — продолжает Таха, «И все еще могу поспорить. Я сумею доказать, что я их лучше». То, как он снова становится зазнавшимся ослом, приносит мне странное облегчение. На мгновение мне привиделось, будто в его броне мелькнула брешь, и она заставила его показаться, не знаю, более человечным, чем он есть. И все же это как-то неправильно. Ты два года вел себя так, будто меня не существует, а теперь хочешь доказать, на что способен? Осмеливаюсь я спросить. Таха удивленно распахивает глаза шире. Не думал, что тебе есть до этого дела, честно говоря. Да я и сама не думала, вдруг понимаю я. Нет мне дела, поспешно выдаю я, а потом раздраженно вздыхаю, чтобы подкрепить ложь. Но если ты так настаиваешь, значит, церемония. Таха ведет меня обратно, в лагерь. Переступая через окружающую его нить. Фей и Реза до сих пор спят, хотя рассвет уже крадется по небу розоватым румянцем. Жду, что Таха их разбудит, ведь самое время, но, возможно, он предпочитает устроить наше соревнование без зрителей, на случай, если проиграет. Действуя тихо и молча, Таха ставит чайник на огонь. Пока вода побулькивает, растирает полоски мисры в мелкий порошок с помощью ступки и пестика. Стоя на коленях так близко к Тахе, я замечаю старые синяки на его костяшках, блеклые, оливково-коричневые пятна, перетекающие туда-сюда с движением пальцев, похожие на те, что появляются от ударов по твердой поверхности. Церемония продолжается, и к щекам Тахи вновь постепенно приливает краска. Мы должны медитировать, размышлять о благословенном волшебстве, даре великого духа, но Таха будто бы сосредоточен лишь на мне, и ощущение это усиливается из-за огромного безмолвного пейзажа вокруг. Любопытно, но я почти уверена, что Таха даже нервничает, когда я так пристально за ним наблюдаю. Он протягивает мне горячую чашку, и я с приятным удивлением обнаруживаю, что завитки пара не горчат, как обычно. Они несут в себе едва уловимый аромат свежескошенной травы, Дровяной печи и дождя. Чай даже кажется слегка сладковатым на вкус, и я радуюсь передышке. После церемонии мы покидаем лагерь. Таха тащит с собой сумку. «А это зачем?» — спрашиваю я, разглядывая его ношу. Мы возвращаемся туда, где я упражнялась ранее. Таха бросает сумку на траву и достает маленький мешочек. «Сейчас увидишь». Таха несколько раз свистит, и мелодичный звук разносится вокруг нас бесконечным эхом. Пару мгновений спустя к нам из-за деревьев устремляется Синан. Прежде чем мы начнем, говорю я нервничая все сильнее, давай договоримся об условиях соревнования. Таха достает из мешочка полоску заячьего мяса. Ручаюсь, увиденное произведет на тебя куда большее впечатление, чем любая пропыленная история о мире Ураби. Сдерживаю изумленный смешок. Сколько же напыщенности может вместить человек не лопнуть? Ну, конечно. А если я? Если? Что тогда? Сокол садится на голое предплечье Тахи. Я невольно вздрагиваю, но мысль зверь на удивление осторожен с когтями, и между ним и его хозяином чувствуется взаимное доверие. «Тогда», — говорит Таха, скармливая зоркоглазой птицы мясо, — Ты объявишь меня лучшим зверовицем из тебе известных и отдашь мешочек мисры. Я пристально в него всматриваюсь. Ее отмеряют каждому свою норму из-за риска одержимости волшебством. Нельзя делиться даже с другими щитами. Таха будто бы обдумывает мои слова. На его щеках подергиваются желваки. Никто не узнает, если не захочешь. Он поднимает руку и сокол взмывает вверх. В любом случае тебя вряд ли накажут, даже если разоблачат. Приступим? Я не столько беспокоюсь о наказании, сколько о его необычном безрассудстве. Таха всегда славился тем, что делает все строго по правилам. Возможно, мое одобрение для него много значит. Протягиваю руку. Давай вперед. Превзойди меру ураби. На губах Тахи появляется слабая улыбка. Он отходит от меня и сумки. «Занимает камень, на котором я сидела ранее». Глаза Тахи, как радужка, так и белки, сочатся жидким золотом, когда он разделяет мысли с Синаном. Я пытаюсь предсказать, что сейчас произойдет. но как вообще можно превзойти ту, которая подчинила мысли зверя и заставила его сделать сложный рычаг? Синан разворачивается и летит обратно ко мне. Я смотрю в его золотистые глаза, каким-то образом ощущая в них присутствие Тахи. Жду, что он свернет, но сокол стрелой летит на меня. Чуть не взвизгиваю, отскакивая, и сокол облетает меня справа. Черные перья колышутся от порыва ветра, и Синан приземляется рядом с сумкой. Я медленно выпрямляюсь, чтобы понаблюдать. Сокол длинным клювом открывает сумку, достает несколько аккуратно сложенных предметов и раскладывает их на траве. Связку бумаг, чистое перо, чернильницу. Я округляю глаза, когда Синан развязывает узел и достает лист. А затем когтями и клювом отвинчивает крышечку чернильницы, обмакивает перо и... Нет, — выдыхаю я, — невозможно. Сокол касается листа кончиком пера и царапает послание. Мгновение спустя Синан поднимает лист в когтях, и я забираю его. «Умело ли Мера Ураби такое?» — читаю я вслух. Глаза сокола вновь становятся тускло желтыми, а глаза Тахи — зелеными. Он с улыбкой подходит ближе. «У меня горят уши, пальцы сжимают лист». Вот чем Таха так впечатлил мою тетушку, что его назначили лазутчиком. Она даже сказала мне, «Твой скептицизм, как могу лишь догадываться, проистекает из того, что ты не видела Таху в действии». И вот это случилось. Я больше не могу возмущаться ее решением. Властвовать до такой степени над мыслями зверем — невиданное дело. Невольно задумываюсь, сколько же часов Таха потратил, оттачивая навык до такого мастерства, пока остальные подростки развлекались с друзьями. А еще вспоминаю саму себя, как я упражняюсь с клинком в казармах до самого вечера, даже в дни отдыха. Ну же, давай, четко и ясно, Таха разводит руки в стороны. Я лучший зверовидец из всех тебе известных. Говори. Если бы гордость имела форму, Она бы засела у меня в глотке. «Ну, говорить, что ты лучший на свете из-за всего лишь одного...» Таха, смеясь, скрещивает руки на груди. Яркие глаза и ровные белые зубы сверкают на утреннем свету. Разумеется, какая досада признать, что юноша из рода Альбас взял верх над кем-то из ваших. «Нет, — я хмурюсь, — недосадно. Мне, наконец, удается проглотить гордость». Она камнем падает на сердце. Судя по лишь одному этому, я раздраженно фыркаю, ты кажешься лучшим зверовицем из всех, кто мне известен. Слова тянутся и липнут, как клей. Их трудно сорвать с языка. Затопившие радужку зрачки тахи и широченная улыбка излучают нечто большее, чем удовлетворение. Он ликует, и почему-то это вызывает во мне глубокий трепет. Сердце ухает в пятки. «О, oh, нет», — думаю я. «Нет, нет, не может быть, неправда». Мы слишком много времени проводим вместе, вот и все. Особенно после того, как он так долго смотрел сквозь меня. И вообще, он сбивает с толку этим своим бахвальством. Он знает, что все считают его красивым, смелым и удивительно талантливым. И поскольку он ведет себя так, будто это неоспоримая истина, трудно не поддаться влиянию. А ведь тогда в Калии я жалела, что не выпихнула его в окно. Нельзя от таких мыслей о человеке перейти к тому, что он тебе нравится. Верно? Вдруг по траве проносится ветерок, вырывая лист у меня из рук и остальные бумаги из кожаного футляра. Таха бормочет ругательство, и мы оба бросаемся ловить их, пока они не улетели в золотистую высь. Я подхватываю карту несколько списков припасов, и тут. Пальцы натыкаются на письмо, застрявшее между парой длинных травинок. «Дорогой отец», — начинается оно неуверенным почерком, — «пишу, чтобы развеять твои тревоги». Бросаю взгляд на Таху. Он стоит на коленях, спиной ко мне, убирая листы в футляр. Таха не знает, что я нашла письмо, и оно ускользнуло от нас не одно. Может, подумает, что его унес ветер? Что бы мной не овладело... Любопытство, беспокойство, злоба. Я комкую лист и сую себе под тунику. Держи. Я возвращаюсь к Тахе с остальными листами. Спасибо. Он убирает их тоже, но прежде чем обонтать футляр кожаным шнурком, застывает. Поворачивает голову и смотрит на равнину. Меня охватывает жар. Что случилось? Кое-чего не хватает, — бормочет Таха. А, -а. Хм. я скрещиваю руки на груди, где прячу письмо. Таха вздыхает. Ладно, как насчет тебя? спрашивает он, глядя на меня снизу вверх. Я чуть не подпрыгиваю. Меня? О чем ты? Ну, Таха прячет футляр в сумку и поднимается на ноги. Мы выяснили, что я лучший в истории зверовидец. Давай проверим, лучший ли ты поединщик. А! -а. Я издаю тихий, полное облегчение смешок. Но нет, в отличие от тебя, Таха, я не претендую на звание лучшей на свете. Но уж точно лучший, чем я, поддразнивает Таха, слегка приподняв бровь. Если только. И этого мне достаточно, чтобы позабыть о краже. Нет никаких, если. Я лучше тебя владею клинком, а с волшебством и подавно. Докажи. Давай, сразимся. Я закатываю глаза, но внутри все переворачивается. Нет, буду бояться тебя убить ненароком. Или намеренно. О себе побеспокойся, отзывается Таха. И на его щеке появляется ямочка. Он со мной шутки шутит. Тот самый Таха, которому на занятиях вечно приходилось напоминать мое имя. Помоги ему им, не достать из шкафа Альманахи Таха, говорил учитель а тот беспечно отвечал «А которая?» и Мани. «Подожди, я схожу за мечом». Таха оставляет меня переминаться с ноги на ногу, затем возвращается в кожаном доспехе и с мечом в руке и кивает на кинжал у меня на бедре. «Готовься!» «Честно тебя предупреждаю, Таха», — говорю я, заставляя волшебство забурлить в венах. «Сдерживаться я не буду. Хочешь бой — будет бой. Береги шею». Волшебство струится сквозь засветившийся кинжал, обращает его мечом, одновременно успокаивая мои голдящие мысли. Я погружаюсь в приятное состояние завершенности и сосредоточенности, которое я всегда испытываю, когда использую подобие. В клинке я ощущаю присутствие кайна. Он словно любопытный зевака во время драки. Хорошо! Таха проводит языком по нижней губе. Потанцуем? Он бросается вперед первым, причем быстро, несмотря на свои размеры. Я отбиваю удар. Мечи сталкиваются с громким дзынь, что разносится по позолоченным равнинам. Мы встречаемся взглядами, и глаза Тахи сверкают в лучах утреннего солнца. Момент умиротворения мимолетен. Таха отдергивает клинок и бьет снова, но теперь не останавливается, когда я парирую. Он движется, как разъяренная гадюка, рубит сверху, пытается дерзко уколоть в грудь. Я отступаю по траве легкой походкой, быстро отражая каждый удар. Таха подныривает и целится мне в голени. Я перепрыгиваю через клинок, который срезает траву, приземляюсь вне его досягаемости. Мы замираем, тяжело дыша. Кожа Тахи блестит. На ней выступают первые капельки пота. Над яркими глазами сдвинуты брови. Таха медленно выпрямляется во весь свой пугающий рост. Ты все время в защите. Мы снова приходим в движение, кружим словно два волка над спорной добычей. Нет, просто даю противнику первым раскрыть слабости, отвечаю я. Таха кривит губы в ухмылке. Это ты зря. У меня их нет. Он снова нападает с неистовством, которого прежде не было. Тахо полон решимости подтвердить слова делом и превзойти меня. Я парирую выпад. Его меч яростно ударяет самой. Дрожь пробегает по стали. Отдается в моей руке и доходит до ребер, где трепещет вокруг колотящегося сердца. Я пинаю Таху в грудь. Он кряхтит и отшатывается, опуская меч и озадаченно хмуря брови. Воспользовавшись передышкой, я разворачиваюсь на пятках и обращаю меч дубинкой, а потом, на коротком замахе, бью ею таху по лицу. Не сильно, но так, чтобы его голова дернулась, и он рухнул. Волшебство кипит в венах. Веселое возбуждение придает сил движению. Еще вспышка, и дубинка превращается в копье. Возвышаясь над тахой, представляю острее к его шее. Он лежит на спине и смотрит на меня снизу вверх. Он осторожно огибает копье рукой и проводит пальцем по губе. Она рассечена и по подбородку стекает кровь. Достаточно? Интересуюсь я спокойно, хотя сердце скачет в груди, как у ребенка сорванца. Клянусь духами, в глазах Тахи читается искушающий голод. Более чем. Помоги встать, а? Я превращаю копье в кинжал. Вкладываю его в ножны, помогаю Тахе подняться. Я ощущаю прикосновение его тёплой ладони к своей острее, чем должна. Прочистив горло, я отступаю на шаг. Ну же, давай, четко и ясно. Жду, что Таха будет невнятно отпираться, гневно оправдываться, а он смотрит мне в глаза и искренне произносит. «Ты лучший поединщик, чем я и Мани». Возможно, прозвище «Гроза джинов» ты все же заслужила, а не купила. Возможно, — возоплю я, — но в глубине души радуюсь. Наконец Таха заметил мои умения и достижения. Хотя, по правде сказать, своим успехом в качестве чародея и щита я во многом обязана Аферу, который в свободное время неустанно гонял меня и дома, и в казармах. И всякий раз, когда я беспокоилась, что все дается мне слишком медленно, сравнивала себя с ним или даже с тетей, он всегда был рядом, подбадривал и непоколебимо верил в мои способности. Верь в себя и мани, сказал Афер утром в день моего первого испытания в ордене магов, крепко сжав мои плечи. Уверенность в себе, вот истинный секрет успеха, верно? А еще готовность подниматься на ноги снова и снова. «Сколько бы тебя ни сбивали!» В горле встаёт ком. «По поводу мисры мы, полагаю, квиты», — говорю я за шкирку, вытаскивая себя из драгоценного воспоминания. Таха вытирает солбопот. «Видимо, да. Как насчёт завтрака?» «Да чтобы мы с Тахой мирно поели вместе!» «Никогда не думала, что доживу до этого дня. Но я устала и голодна». А крапчатые яйца, которые Таха два дня назад забрал из гнезда красной травяной курицы, сейчас кажутся очень даже аппетитными. Что здесь происходит? Вздрогнув, мы оборачиваемся. К нам неторопливо бредет реза. В мгновение ока плечи тахи натянуто застывают, как и выражение лица. Тренировка, холодно отвечает он, когда реза подходит ближе. Стараюсь не раскрыть его ложь своим замешательством. Реза смотрит то на Таху, то на меня с любопытством, даже с подозрением. Бились на мечах? Кто победил? Я вижу здесь возможность чуть развеять неприязнь Резы ко мне. Если он увидит, что Таха меня принял, они с феей, может, перестанут со мной враждовать. Но прежде чем я успеваю открыть рот, заговаривает Таха. Я? Очевидно. На меня он даже не смотрит. не есть чему поучиться. Я ошеломленно возряюсь на Таху, а Реза ехидно хмыкает. Не знаю, сияло ли это в глазах Тахи в лечении, но сейчас он совершенно ко мне равнодушен, будто осознал, что я ему совсем не интересно, и он просто искал, чем скоротать утро. Какой бы крошечный островок взаимопонимания мы с Тахой сегодня не обнаружили, его поглотил океан враждебности. Океан, который мы никогда не пересечем, что бы Таха ни говорил и ни делал. Уложишь, чтобы сохранить лицо перед кузеном, да?» — резко спрашиваю я. Но Таха лишь закатывает глаза и вешает сумку на плечо. Затем он кивает резечь, ее самодовольное выражение лица вот-вот сменится хмурым недоумением. «Не обращай на нее внимания, она не умеет проигрывать. Фея уже встала? Вы двое проспали?» «Завтракаем быстро. Надо наверстать упущенное время». Разговор окончен. Таху уводит кузена обратно в лагерь. И Реза не возражает. Я иду за ними, молча закипая от злости и гадая наполовину всерьез, не следовало ли мне воспользоваться случаем и вонзить копье тахи в шею. Вместо этого я сую руку под тунику и проверяю, на месте ли его письмо к отцу. Если прежде я бы пожалела, что влезла в личное, то теперь нет. Я найду там слабости, которых у Тахи, по его словам, нет. И если он посмеет мешать мне в спасении Афера, я использую их, чтобы его уничтожить».